щит. Маргарет одели в саван, сделанный из арбузного сахара и украшенный светящимся бисером, чтобы свет всегда поднимался из ее гробницы ночами и в темные беззвучные дни, как этот. Все было готово. Мы бродили по смерти идеи среди фонарей и тишины, дожидаясь, пока придут люди из города. Они пришли, 30 или 40 человек, включая редактора газеты, Газета выходит раз в год. Школьные учители Док Эдвардс тоже были здесь, и мы начали похороны. Маргарет несли на щите, сделанном из соснового дерева и выложенным стекляшками и мелкими далекими камнями. Мы всегда носим на нем мертвых. Освещая дорогу фонарями и факелами, мы вынесли ее тело из форельного питомника, пронесли по гостиной через дверь на крыльцо и вниз по ступеням смерти деи.